чтобы я дал себя убить. Легендарная смерть, и история вспомнит об этом с волнением. В настоящий момент молодые люди рассеялись по городу, но, увы, все поиски их были тщетны. В тот вечер в Париже не нашлось ни одного свободного стула. Возможно, что в гостиной Лафита Лафайету предложили все же кресло. После этой героической интермедии разговоры возобновились. Совершенно очевидно, что реформаторы, орлеонисты из движения, противники революционных республиканцев. Александр уходит. Шум перестрелки, в центре идут бои. Куда идти, к друзьям или в постель? Я был безоружен, и речи не могло быть Чтобы либо горель не дал ему что-нибудь, либо дома, где всякий национальный гвардевец должен был хранить свое оружие, у него не оказалось ни охотничьего ружья, ни военного карабина. И потом я еле стоял на ногах, я весь горел в жару, я сел в кабриолет и приказал отвезти меня домой. Поднимаясь по лестнице, я потерял сознание, и меня в глубоком обмороке нашли между вторым и третьим этажом. Что это было? Мнимый соматический эффект, придуманный 20 лет спустя, когда писались мемуары, или же натуральный обморок под влиянием противоречивых чувств, имевших место 5 июня. Нам известны случаи, когда Александр по своей воле мог вовремя заболеть, например, Виллер котрэ в результате любовной досады, но об обморока и речи никогда не был. За исключением горсточки артиллеристов, примкнувших к повстанцам, национальная гвардия ревностно исполняла свою роль преторианской гвардии при короле Груш. Ночью большинство баррикад было блокировано К утру 6 июня оставалось лишь два очага сопротивления. Фобор-Сент-Антуан с пространством вокруг ратуши, а также улицы Сен-Мартен и Сен-Мэри. Александр направляется сначала на улицу Пирамид к Бернару-Дерен. Потом к Этьену-Араго, который только что переехал из дома, где жил Александр. Оба друга живы и здоровы. Араго едва успел ускользнуть с баррикадой на улице Мениль-Монтан, но и Пешо-Дербенвиль как будто тоже не погиб. Александр и Араго спешат в Националь. Новости противоречивы. Улица Сен-Мэрии то ли еще держится, то ли уже пала. Этьена рого решает пойти посмотреть собственными глазами, кто пойдет с ним. Александр не колеблется ни минут. Я умирал от желания, но едва мог двигаться. Что не помешало ему, однако, размеренным шагом добраться до Лафита. Там уже вовсю шло собрание. Лишь меньшинство хотело выразить свои верноподаннические чувства королю Груши, осудив восстание. Большинство же не пала до такой степени трусости и предпочитала просить лишь о милосердии к пленным и раненым. С этой миссии решено было отправить трех человек – Франсуа Араго, Аделона Баро и Лафита. Во время совещания именитых деятелей движения Александр ждал во дворе вместе с математиком и астрономом Савари. Мы были очень близки во взглядах, и так как наша республика не была похожа на республику в общем понимании этого слова, встречаясь, мы в тот же миг цеплялись друг друга, чтобы строить наши утопии. И так только что Александр произнес ключевое слово «Его республика – это идеал, которого достичь невозможно». во дворе появляется Франсуа Рагу. Александр и Савари направляются к нему, чтобы узнать о результатах совещания. Их беседу приводит